Глава третья. Знакомство или, кажется, кто-то не так крут, каким хочет казаться. «Маргарита, доброе утро!» Ольга набрала номер, который ей дал муж, лишь через два часа. Иметь свой магазин, торгующий цветами, это всё-таки не так просто. Да, она уже не сама за прилавком стоит, но это ведь и не означает, что её рабочее утро начинается с кофе за рабочим столом. «Доброе утро, Ольга!» «Да, Максим предупредил, что вы будете звонить». И, если можно, Марго. Ух ты!» Ольга, услышав в трубке телефон на низкий женский голос, замерла на пару секунд. Замерла, ругая себя за то, что не выяснила сегодня у мужа об этой Маргарите ничего. Хотя бы вот то, что, судя по голосу, дама явно старше её самой. И как, скажите, на милость Ольге надо с ней подружиться? Понятно теперь, почему она своего молодого мужа даже в спортивный бар и даже раз в месяц с таким трудом, да ещё и с условием отпускает. Ольга усмехнулась, вспомнив то, как Илья сравнил своего друга с Золушкой. Или дела она ту Золушку. Такой же шкаф, как и её Илья, и так же хорош с собой. Но её Илья всё равно лучше. Просто потому, что он у неё вообще самый лучший. Ладно, прорвёмся. А потом, набрав воздуха в лёгкие, Ольга начала разговор. Марго, хотела бы записаться к вам на визит, и чем раньше, тем лучше. «У меня тут сегодня авария случилась, а мы с девочками в караоке собрались. Но не могу же я в самом деле появиться в баре перед подругами с такими ногтями». Ольга добавила просящих интонаций в голос и посмотрела на свою правую руку, а точнее, на ногти правой руки. Именно на ней сегодня и отвалился один ноготь. «Минутку, блокнот открою». Ольга услышала в трубке шуршание страниц. Пока Марго шуршала страницами, Ольга продолжила. Я знаю, что это не ваша ошибка, и я не имею права просить вас исправить ситуацию. Ну я очень прошу, Марго, помогите. На ваше счастье, у меня есть окно через час. Успейте подъехать. Клиентка позвонила и сообщила, что отменяет свой визит. Подъезжайте, посмотрим, что там у нас. Ох, Марго, вы моя спасительница. Диктуйте адрес. Обрадовалась Ольга. Салон Марианна, знаете? Да, он же совсем недавно открылся. Да, это он. Хорошо. Спасибо вам, Марго. Очень выручили. Я приеду. Через час Ольга входила в салон красоты, где эта самая Марго работала. Для налаживания отношений, ну и просто в благодарность, Ольга прихватила из своего магазина корзиночку с цветами. Люся, новенькая девочка-флорист. Только сегодня её собрала из свежих, но сломанных в стебле цветов. Композиция смотрелась мило. Ольга, увидев эту композицию, пришла в восторг. Люся, какая прелесть! Я ее забираю. А еще одну такую же соберешь? Много сегодня испорченных цветов? Нет, Ольга Борисовна, немного, но да, я соберу. Люся зарделась от удовольствия. Еще бы. Хозяйка ее похвалила. Люся, я на телефоне. Буду часа через два, максимум через три. Звони, если что-то важное. Я смогу отвечать на звонки. Хорошо, я вас поняла, Ольга Борисовна. Ольга села в подъехавшее такси. До салона, в котором работала Марго, ехать было недалеко. Этот момент тоже порадовал. Салон с красивым названием Марианна, в который Ольга приехала на маникюр, был совсем новым и довольно уютным. Красивая вывеска, нарядная витрина. Ольга точно знала, что этот салон был новым. Она сама здесь постоянно проезжала и видела, как в помещении делали ремонт. Отремонтировали и открыли довольно быстро. Она ещё удивилась этому, отметив, что видно у новых владельцев есть и деньги, и свои связи. Утрости все нюансы с разными инстанциями. От пожарников до санэпидемстанции до да ещё так быстро. Это надо или много денег иметь, или огромные связи. Вот и теперь персонал уже наняли. Входная дверь в салоны была закрыта, но на стеклянной двери висела табличка "Открыто". Ольга обнаружила кнопку звонка и позвонила. Странно, обычно двери всё-таки не закрывают на ключ в салонах. А потом она поняла, в чём дело. Входную дверь было не видно от стойки администратора. Хозяева салона просто не хотели рисковать. Праздно шатающихся личностей всегда хватает. И ладно бы просто праздно шатались, так ведь наровили же и утащить что-нибудь, что плохо лежит. А то могли просто в туалет попроситься и там стащить всё, что можно. Ольга, как владелица магазина, уже знала таких любителей поживиться в лицо. Были среди них и клептоманы, и наркозависимые. В своём магазине она такой звонок поставить не могла. Всё-таки цветы не покупают по записи. Ну и у них в магазине продавали разные мелочи из тех, что лежат на прилавке: от скотча до ручки. Девушка-администратор открыла двери и пригласила пройти. Закрыв за Ольгой дверь, прошла следом и задала ожидаемые вопросы. Вы у нас первый раз? Вы к кому-то записаны? Да, я у вас первый раз, но надеюсь, что не в последний. Я к Марго. О. Выделание определённый возглас девушка. Пойдёмте, я покажу. Ольга шагнула вслед за девушкой из небольшого холла в коридорчик, ведущий куда-то вглубь. Через два поворота они оказались в уютном, но без единого окна о кабинете. Девушку захотеть не стала, объявив. «Рита, к тебе!» Услышав, как администратор обратилась к маникюрше, стал понятен ее возглас. Ольга сдержала улыбку. Выходит, Марго появилась исключительно для придания себе значимости. «Вот, значит, как!» Ладно, поглядим, кто ты на самом деле, Марго или всё-таки Рита, подумала Ольга, проходя к столу мастера. За столиком с лампами для сушки геля сидела довольно милая девушка, да полноватая для своего возраста, но явно не женщина средних лет, как подумала Ольга, услышав её голос по телефону. Она даже засомневалась, может, ошиблась адресом. Но в этот момент Эторита Марго подняла голову от своего телефона, и Ольга услышала тот самый низкий голос. Ольга? Да, здравствуйте. Ольга улыбнулась. Не ошиблась она с адресом. Просто у девушки был вот такой необычный тембр голоса. Присаживайтесь, пригласила её Марго. А через 2 часа Ольга выходила из салона с новым маникюром на всех ногтях, а не на одном отдельно сломанном. Марго работала быстро и аккуратно. Увидев ногти Ольги, она раскритиковала работу предыдущего мастера и предложила: "Раз уж Ольга всё равно здесь, а у самой Марго есть окно в 2 часа времени, сделайте все ногточки". И ведь сделала, успела. Это было приятно. Предыдущий мастер маникюра, к которому Ольга ходила весь последний год, возился бы на целый час дольше. Ну, а то, что Марго критиковала работу предыдущего мастера, так это ерунда, тем более, что отчасти она была права, через пару дней у Ольги отвалились бы ещё пара ноготков. Расстались Ольга и Марго довольные друг другом. Ольга получила нового мастера и запись через 2 недели. Через 2, потому что сейчас ей нанесли ярко-алый лак, а этот цвет, как известно, смотрится шикарно только на неотросших ногтях. На такой цвет Ольгу смогла убедить Марго. Сама Ольга предпочитала неброские цвета. А тут вдруг согласилась. И сидит сейчас в такси, любовалась на свои ноготки. Да они привычно ярко и да они привычно коротко, но красиво, чёрт возьми. А уж почему Рита решила вдруг представиться ей именем Марго, это уже её Ольгу не касается. Тем более, что это и, и другое имя оба являются производным от её собственного полного имени. Так что это личное дело девушки, как ей представляться клиентам. Звонок от Люси раздался в тот момент, когда такси уже стояло на последнем светофоре. Можно сказать, что в 5 минутах езды. Ольга Борисовна, вас тут спрашивают. Что мне сказать? Скажи, что буду через 5 минут, рассмеялась Ольга и вытащила деньги из кошелька. Настроение было хорошим. Вот подруги удивлятся, увидев сегодня её яркий маникюр.